Глава двадцатая Я очнулся в крохотной камере, бетонный мешок без окон и дверей, в котором не было и намека хоть на что-нибудь, кроме длинной лампы белого света под низким потолком. Какое-то время я тупо пялился в пространство, а потом снова закрыл глаза. Надоело! Как же, сука, мне все это надоело! Кланы, операции, задания, ультиматумы, условия, ограничения, наказания. Прошло меньше года, как я оказался в этом мире, но если быть честным с самим собой, мне уже хотелось свалить отсюда как можно скорее. Жизнь под колпаком магического клана совсем не то, ради чего я соглашался на сделку с владыкой. Совсем не то. Провалявшись на холодном полу еще какое-то время, я припомнил последнее событие и все же поднялся. Самочувствие было нормальным, но энергии в организме не оказалось. Плохо. Это явно не Москва. Вряд ли Разумовский стал бы запирать меня в таком месте. По крайней мере, причин для этого я не видел. Напротив, за доставку мистера Смита меня должны были поблагодарить. Может, это не реальность? Я просто не проснулся, и все это до сих пор мои грезы? Вроде бы нет, на руке, в отличие от воспоминания, все еще висела пиявка. Сегмент блокирующей способности и ауру был сдвинут. Ободрав руку о шершавую поверхность стены, я зашипел от боли. Нет, кажется, реальность. Хотя кто знает, насколько детализированный мир может смоделировать такая доза паргона. Марфа предупреждала, что после него можно вообще не проснуться, а я разом занюхнул столько... «Да, любопытно получается». Сделав несколько кругов по своей темнице, я сел и принялся анализировать ситуацию. информация для построения каких-либо выводов было удручающе мало, но что-то мне подсказывало, что я не смог перенестись в Москву, и нас с Ариной взяли в плен. Впрочем, я бы соврал, если бы сказал, что ее судьба сильно меня волнует. Гораздо важнее то, что я смог восстановить еще одно воспоминание — Правда, ясности оно совсем не добавляло. Очевидно, что я выпил эликсир вечной молодости. Точнее, его мне споила та фиалка-глазая волшебница, Сандра, чтобы вытащить с того света. Хм, интересно, кто она? Меня очень сильно беспокоил и другой вопрос. Почему я увидел именно это воспоминание? если первое позволило мне более глубоко вспомнить о том, кто я такой, а второе показало, как удалось узнать о владыке, то третье. Оно, по сути, просто продолжало сюжетную линию знакомства с Ангхом и того, о чем он мне рассказывал. Да, это был небольшой шажок вперед, но что в нем такого важного? Неужели это колдунья? Образ девушки вызывал во мне смешанное чувство. Она мне нравилась, тогда в воспоминании я четко это осознавал. Нравилось, даже несмотря на то, что умела и как использовала свой талант. Но при этом теперь, вернувшись в реальность, я будто ощущал на языке привкус горечи, а в груди поселилась тупая и ноющая боль. Я не думал, что это последствия неудачного прыжка, интоксикации или приема слишком большой дозы паргона, нет. Физически я ощущал себя превосходно, как ни странно. Но вот душевное равновесие покачнулось, и в чем была причина, пока понять не удавалось. Пожалуй, следовало сосредоточиться на текущих проблемах, но решить их без посторонней помощи я при всем желании не мог, так что принялся просто ждать. К счастью, этот процесс затянулся ненадолго. За мной пришли четверо. В какой-то момент стена напротив меня попросту растаяла, обнаружив за собой конвоиров, Здоровенные детины, одетые в невзрачные комбинезон комбинезоны без нашивок. Матовые костюмы поглощали лучи света, и во мраке слабо освещенного коридора эти ребята выглядели массивными тенями. Они тихо шагнули внутрь, рывком подняли меня на ноги, и, нацепив наручники и ошейник, очень похожий на тот, что я видел в своем воспоминании, жестом велели выходить. Я не стал дурить и сделал, что требовалось. В коридоре ждал еще один человек, высокий и очень худой. Он был одет в бесформенный балахон и странную маску, напоминающую морду жукоголового эмура. А может, это была его собственная голова? Сотня фасеточных глаз разглядывала мое лицо не меньше минуты. Затем существо кивнуло конвоиром, и один из них пошел вперед. Второй подхватил меня под локоть и потащил следом. Я не сопротивлялся, сам мечтал поскорее выбраться из этой дыры. Двое других охранников держались по бокам. Пройдя через длинный коридор и миновав несколько переборок, мы оказались в другом помещении. Прошли через длинный темный зал с большим количеством запертых камер по периметру. Из-за некоторых дверей доносилось бормотание, всхлипывание, иногда крики. Это была тюрьма, и она оказалась до одури большой. Прошло немало времени, прежде чем меня выволокли из этого мрачного здания. Тяжелая дверь со скрипом отворилась, и в глаза ударил яркий солнечный свет, а тело почувствовало ледяные порывы ветра. Я зажмурился, поежился, и лишь спустя несколько секунд, проморгавшись, увидел, где нахожусь. Широкий прямоугольник, мощенного черным камнем и чуть запорошенного снегом двора, был огорожен немалой высоты стеной, метров двадцать навскидку. По углам возвышались вышки охраны, а в самом центре стоял небольшой вертолет. Больше рассмотреть ничего не удалось. На голову практически сразу напялили мешок. Спустя какое-то время, уже после того, как меня усадили в летательный аппарат и пристегнули, я почувствовал, что мы взлетаем. Задавать вопросы не стал. Было очевидно, что скоро придется оказаться там, где многое прояснится само собой. Полет был коротким. По моим прикидкам, не прошло и десяти минут. Как только мы сели, конвоиры вытащили меня из вертолета и вновь куда-то повели. Резко потеплело. Я почувствовал запах цветов и хвои, также краем муха уловив множество возбужденных голосов где-то вдалеке. Впрочем, они быстро исчезли. Сопровождающие завели меня в какое-то помещение, усадили на стул, пристегнули к подлокотникам и ножкам. Затем содрали с головы мешок после чего удалились, оставив в полной тишине. Параллель с воспоминанием напрашивалась сама собой. «Интересно, к чему бы это?» Я огляделся, но сразу понял, что в комнате, кроме двух стульев и стоящего между ними стола, нет абсолютно ничего. По периметру помещения были расположены точно такие же, как в камере, светильники мягкого белого света, но и только... Я попытался расслабиться и успокоиться, решив, что прежде чем паниковать и строить предположения, стоит дождаться дальнейших действий своих пленителей. Просидеть в одиночестве пришлось недолго. Практически сразу после ухода охраны дверь за спиной снова открылась, и меня по плавной дуге обошел пожилой мужчина. Его длинное трехцветное одеяние было очень выразительным. Фиолетовый, охряный и ярко-желтый цвета били по глазам после серости обстановки ничуть не хуже яркого света. Несуразный жесткий воротник прикрывал половину лица, а голову венчал высокий цилиндр. «Ну, отлично!» — кисло подумал я. «Безумное королевство веселого шляпника!» Лицо посетителя выражало удовлетворение. Серые глаза слегка блестели, губы чуть искривлены в легкой усмешке. Сев напротив, человек внимательно посмотрел на меня, затем отстегнул свой огромный воротник, снял цилиндр, достал из внутреннего кармана широких одежд планшет и положил его на стол. У него оказалось самое заурядное лицо из всех, что я видел. Обычный подбородок, слегка заостренный, легкая щетина, чуть кривоватый нос с горбинкой и, это надо признать, шикарная грива седых волос, рассыпавшихся по плечам. «Полагаю, мне стоит представиться?» — достаточно добродушно спросил он на чистейшем русском языке. «Буду вам признателен», — решил столь же любезно ответить я. Он усмехнулся. «Джонатан Нобл, начальник секретной службы свободных каменщиков. Меня будто окатили ледяной водой, когда я услышал должность старика. Предположение оправдалось, меня все-таки сцапали американцы. Об этом человеке я слышал еще на брифинге Разумовского. Глава секретной службы был кем-то вроде серого кардинала, каменщиков. Номинально он подчинялся лишь главе клана и имел ничуть не меньшую власть. Видимо, что-то такое проявилось на моем лице, потому что Джонатан слегка усмехнулся. Он положил на стол портсигар с зажигалкой и щелкнул пальцами. Удерживающие мои руки крепления отомкнулись сами собой. «Очевидно, старик ничуть не опасался, что я наброшусь на него». «Угощайтесь, Кирилл», — он кивнул на стол. «Нам предстоит долгий разговор». «Вообще, я не курил и начинать не собирался, но сейчас обстановка располагала тому, чтобы беседа сохраняла столь плавное течение беседы как можно дольше. Так что я достал из серебряной коробочки сигарету, подпалил ее, лежавшей там же зажигалкой, и глубоко затянулся». Пальцы, выплясывающие словно перепившие водки паук, перестали дрожать. Мой собеседник тоже взял эту шикарную траву, и несколько минут мы молча курили, наслаждаясь дорогим табаком. Наконец я не выдержал. О чем бы вы хотели поговорить, господин Нобул? Он выдохнул в потолок тонкую струю дыма. Не надо прикидываться дураком, Кирилл. «Расскажите мне о том, зачем вам понадобился мистер Смит и где он сейчас находится». «Интересно, он и правду не знает, для чего нам понадобился колдун, или это просто проверка? Это все, что вас интересует?» «Нет, но начнем мы именно с этого вопроса. Итак?» «Я понятия не имею, всего лишь выполнял приказ». Джонатан грустно покачал головой и во второй раз щелкнул пальцами. Мое горло мгновенно оказалось перекрыто, а ноздри будто закупорили. Не ожидав такого, я дернулся, выронив сигарету, вдохнуть не получилось, и очень скоро я забился на стуле. Перед глазами заплясали звездочки, а через десяток секунд все вокруг потемнело. Воздух попал в легкие так же быстро, как оттуда исчез. «Предлагаю оставить эти детские игры», — предложил Нобул. «Я, вопреки всем рассказам, не испытываю удовольствия от пыток». «Вы же понимаете, что мы уже навели о вас справки, господин Снегирев. Вы прыгун, член клана «Детей Перуна». В составе отряда из одиннадцати человек совершили налет на поместье Кларка Смита и похитили его. Были задержаны со своей напарницей Ариной Родионовой». «Где она?» «Вопросы здесь задаю я, мистер Снегирев. «Ну тогда я отвечаю на них сам», — я пожал плечами. Как уже говорил, судьба Арины волновала меня куда меньше собственной. Но проверить, насколько я смогу вывести из себя этого человека, было нужно. Снова удушье. Только на этот раз куда дольше. На некоторое время я даже потерял сознание, но довольно быстро оклемался, получив по щекам несколько чувствительных ударов ладонью. «Продолжим?» «Да, пожалуйста», — прохрипел я, прочистив горло. «Только вот что-то мне подсказывает, что вам очень нужен результат». И как можно скорее. Часики тикают, и кто знает, что за это время случится с господином Смитом. А я ничего не скажу, пока не буду уверен, что с Ариной все в порядке». Нобул сцепил пальцы и внимательно посмотрел на меня. «Вы, должно быть, плохо осознаете ситуацию, Кирилл. Полагаете, наши менталисты не смогут покопаться в вашей голове? Мы выудим оттуда все. Полагаю, что вы лжете?» «Уверен, пока я валялся в отключке, вы не раз меня проверяли, но ничего найти не смогли. Знаете, я уже не впервые сталкиваюсь с таким вниманием к своей персоне, так что привык». В яблочко в глазах Джонатана промелькнуло удовлетворение. «Сукин сын, неужели он ждал от меня чего-то подобного?» «Вы очень проницательны. Не так хорошо, как хотелось бы». Нобул отправил с планшета сообщение, и через несколько минут те же самые ребята, или очень похожие на них, что притащили меня, ввели в комнату Арину. Она выглядела довольно неплохо, ни синяков, ни следов пыток, одежда целая. Как видите, с ней все в порядке, а теперь я вас слушаю. «Кирилл, ничего не говори!» «Помолчите, пожалуйста, иначе я буду вынужден заткнуть вам рот», попросил ее глава тайной службы. Девушка, дернувшись словно от удара, все же последовала его совету и замолчала. Но ее взгляд метал молнии «Что будет, когда я все расскажу?» «Вернетесь в камеры. Мы продолжим разбирательство, предъявим детям Перуна обвинения и, вероятно, обменяем вас на господина Смита. Если ваш рассказ будет стоить того, конечно же». Я сильно сомневался, что меня, первого за несколько сотен лет прыгуна, просто так отдадут обратно Разумовскому. Но озвучивать эти мысли не стал. По идее, я нужен Разумовскому, и если Арину удастся вернуть в Москву, быть может, глава клана попытается меня вытащить? Не стоило делать на это слишком уж большую ставку, конечно, однако других вариантов пока не было, а торговаться нужно начинать прямо сейчас. «Мне нужны гарантии, что нас оставят в живых», «Вы сейчас не в том положении, чтобы что-то требовать. Сейчас вы можете либо рассказать мне то, что я и так узнаю через некоторое время, либо...» Он многозначительно провел пальцем по горлу. «Выбирайте». Я молчал, и, судя по всему, это нисколько не устраивало Нобла. «Давайте я упрощу вам задачу». Джонатан встал из-за стола, подошел к Арине и нежно провел рукой по ее щеке. Девушка одернула голову, но старик неожиданно резво и сильно схватил ее за челюсть, а затем повернулся ко мне. «У вас будет всего одна попытка, Кирилл. Расскажите, для каких целей вы выкрали Кларка Смита из его поместья и где он сейчас находится? Если вы не сделаете этого через 10 секунд...» Он выразительно посмотрел на Арину. «Ваша подруга умрет. Один, два, три...» Это было плохо. Я лихорадочно соображал, что делать, молчать, но зачем? Что мне даст эта бесполезная стойкость, кроме того, что Арина умрет? Я этого совершенно точно не хотел. Подставить клан? Но, откровенно говоря, мне было плевать и на это. Своя шкура куда ценнее, чем мифическое наказание от Разумовского, которое не факт, что последует. Может, меня еще раньше грохнут. К тому же Нобл уже каким-то образом выяснил, кто мы такие, и в самом начале встречи дал мне понять, что знает об этом. Так сыграет ли это роль, если я расскажу американцу о тех причинах, по каким мы здесь оказались? Думаю, нет. Ладно, все это патетика, но решать что-то надо, и чем скорее, тем лучше. Восемь, девять... Хорошо, хорошо, я скажу. Правильное решение, усмехнулся Джонатан, не отходя от Арины. Девушка вновь зарычала. «Ничего не говори, Кирилл!» «Я тебе жизнь вообще-то спасаю!» «Он нас все равно убьет, ты не понима!» Щелк, и у брюнетки будто выключили звук. Она продолжала открывать рот, но звуков оттуда не доносилось. «Итак, теперь, когда нам никто не мешает...» Я скрипнул зубами. «Вот сейчас действительно безвыходная ситуация. Точно такая же, как в последнем воспоминании». Только на помощь Сандры в этот раз рассчитывать не приходится. Черт. Руководство нашего клана выяснило, что мистер Смит финансировал ячейку ренегатов на территории Москвы. Они организовали для него сбор энергии нашего истока, а также оформили какой-то ритуал призыва. Не спрашивайте, я не силен во всех этих пентаграммах. Говорю то, что сказали мне. Ритуал призыва? Да. Через алтарь в своем поместье он отправил энергию вашего истока в Москву. «Смешал ее там с нашей и призвал какую-то тварь из Нави. Теперь она бродит по территории детей Перуна. Нас отправили, чтобы мы выяснили личность колдуна». Ха. Нобл выглядел озадаченным. «По всей видимости, он не знал о том, что я сейчас ему рассказал. На лице Арины же читалось разочарование и злость. «Что ж, это многое объясняет» произнес Джонатан, и одним резким движением свернул брунетки шею. Ее тело мгновенно обмякло. «Нет!» — крикнул я и рванулся вперед, отбрасывая стул. Но воздух тут же снова перекрыли. Я рухнул на пол, почувствовав, словно помимо этого кто-то сдавил мне сердце изнутри. Сознание захлестывало ярость. Этот ублюдок обманул меня и убил Арину. За что? К моменту, когда я снова мог дышать, труп девушки уже утащили. Меня снова усадили за стол, а на руки вновь нацепили наручники. «Зачем вы это сделали?» «Она была бесполезна, менталисты не смогли пробиться через ее защиту, и ваша подруга, как вы сами видели, наотрез отказалась сотрудничать. Вы также правильно заметили, я хочу как можно скорее разобраться с этой ситуацией». Но лишние хлопоты в таких делах совершенно ни к чему. Но зачем? Ваш отряд совершил серьезное преступление, единственным наказанием за которое может быть только смерть. И не важно, что вы выполняли приказ. Это вы убили нескольких наших магов, нарушили Международный кодекс, устроили налет на поместье члена Совета нашего клана и выкрали его. Вам за это и отвечать вам, а не великому магистру. Страдают всегда рядовые солдаты. Вам ли об этом не знать? — Вы не собираетесь меня отпускать, верно? — Отпускать прыгуна? Вы серьезно? Губы Нобла тронула легкая ироничная улыбка. — О нет, дорогой мой, об этом не может быть и речи. Мы тщательно исследуем вас, а потом... Вас будет ждать заслуженное наказание. — Никому! Его глаза потемнели в одно мгновение. Никому не позволено вести себя так по отношению к нашему клану. И поверьте, я постараюсь сделать все, чтобы другие маги об этом узнали. Меня вернули в ту же самую камеру. Ни еды, ни воды, ни энергии, ни внятных перспектив, кроме смерти. И еще Арина. Мне было жаль своего куратора. Правда, жаль, даже несмотря на все те методы контроля, которые она и Разумовский практиковали по отношению ко мне. Понятно, что они преследовали свои цели, но такой участи, какой удостоилась Арина, никто не заслуживает. Брюнетка была права. Стоило мне открыть рот, как вожжи управления ситуацией попали в руки Нобла. Седой говнюк. Он просто не оставил мне выбора, он убил бы ее в любом случае. Я пытался оправдать себя и знал это. Но это была обычная реакция человека, оказавшегося в подобной ситуации. «Скоро это пройдет. Главное — не фиксировать на произошедшем внимание. Так можно развить комплекс вины. А я не был виноват перед Ариной. Не был. Но ведь ты предложил этот план с налетом», — раздался мерзкий голос внутри. «А она была против. Заткнись. Ты знаешь, что это твоя вина, Кальн. Занял чужое тело». «Получил чужую жизнь в чужом мире, а теперь пытаешься сделать вид, что так и должно было быть». Я закрыл глаза и спрятал лицо в ладонях. «Прекрасно. Кажется, распад личности спровоцировал шизофрению. Или это изрядная доза паргона подкинула такой сюрприз? Понятно, что каждый из нас ведет диалог сам с собой, и обычно это совершенно нормально». Проблемы начинаются в тот момент, когда твой внутренний собеседник начинает подкидывать реплики, о которых ты даже не думал. Надеюсь, это всего лишь мое воображение. Не знаю, сколько пришлось просидеть в этой камере. По внутренним ощущениям и чувству голода, казалось, что по меньшей мере сутки. За мной никто не приходил, никто не приносил еду, не уводил меня на допросы, не пытал. Я знал, что это будет продолжаться недолго, но сделать все равно ничего не мог. Ноль энергии, да и экранирование в этой темнице наверняка не позволило бы мне прыгнуть отсюда. Оставалась лишь надежда на браслет-пиявку, однако, вспомнив слова Арины о пекле, я понял, эта надежда весьма эфемерна. Думаю, американские маги подходят к вопросу безопасности своих учреждений ничуть не менее скрупулезно, чем дети Перуна. А значит, хрен кто меня обнаружит. Через какое-то время я уснул. Забылся тревожным сном, лежа на холодном полу. В грезах ко мне приходили разные образы. Арина, Маша, Сандра, Ангх, обломанный ноготь, Разумовский, Мастер, Марфа, Смирнов, Лариса, Рус, Хакси. Часть посетителей оставалась неясной, словно скрытой густым туманом, и несколько раз я просыпался в холодном поту только для того, чтобы через некоторое время снова провалиться в этот липкий мир образов и воспоминаний. Несколько раз показалось, что сквозь пелену сна меня кто-то зовет, и поэтому, когда проснулся, я не сразу понял, что слышу голос в реальности. «Кальн!» «Кто здесь?» Я покрутил головой и увидел, как на противоположной стене появилось небольшое отверстие, за ним висел густой мрак. Я встал и подошел к образовавшемуся провалу. Нечего было и думать туда пролезть, я бы с трудом смог просунуть в появившуюся дырку кулак. «Кальн!» «Кто ты?» — прошептал я, понимая, «этот человек называет мое настоящее имя, имя, которое на земле никто не знал». «Это не важно, вор!» «Мне важно!» «Твои заботы, твои печали!» прошелестел голос. Он был тихим и бесцветным. Пришел поглумиться. У меня, знаешь ли, не то настроение, чтобы шутить. На носу опыты, а после — смертная казнь. «О нет, вор, я не дам тебе умереть. Ты нужен владыке живым». «Откуда ты знаешь?» спросил я, снова покрывшись потом. «Маги не могут забраться тебе в голову». «А я могу и знаю, что ты должен найти, знаю все, что ты скрываешь, и чего сам не знаешь. Я искал тебя, Кальн, очень долго искал, и, наконец, нашел. Зачем? Чтобы убедиться, что ты выполнишь то, зачем тебя освободили из лимба. Сейчас это сделать будет затруднительно». — заметил я, стараясь не сорваться и не засыпать неизвестного собеседника вопросами. И так уже понятно, что он прекрасно осведомлен о моей личности, а время на разговор может быть ограничено. — Сомневаюсь, что меня отсюда выпустят. — Не выпустят, — согласился невидимый собеседник. — Но я помогу тебе. Ты вытащишь меня? — Не сейчас. Здесь мощная защита, и сломать ее я не в силах. «Нужно подождать, когда ты окажешься снаружи». «И когда это случится?» «Просто будь готов, ты поймешь». Проем исчез так же неожиданно, как и появился. Я потрогал стену в том месте, где секунду назад зяла чернота и ничего не почувствовал. «Так, так, интересно получается. Видимо, владыка подстраховался и решил отправить за мной надзирателя?» «Что ж...» Очень надеюсь, что он сможет мне помочь. Конец книги. Читал Георгий Арсеньев.